Глава 37 Когда аватар погибает, изображение на дисплее гаснет не сразу. Вместо этого камера автоматически переключается на образ от третьего лица, предоставляя возможность полюбоваться последними секундами виртуальной жизни. Именно это и произошло через долю секунды после того, как грянул гром Я увидел трех наших аватаров, замерзших на пороге врат А потом весь мир залило испепеляющим белым светом и волной оглушительного рева Именно так я всегда представлял себе смерть от ядерного взрыва На краткий миг я увидел скелеты наших аватаров внутри прозрачных силуэтов В которые превратились неподвижные тела А потом показания счетчика моих хитов Упали до нуля. А еще через секунду нас накрыло взрывной волной. Она превращала в пыль все на своем пути. Аватаров, пол, золотые стены, сам замок и всю орду пасхантеров и шестерок, собравшуюся вокруг. Облако мельчайшей пыли повисло над хтонией и стало медленно оседать на ее поверхности. На планете не осталось ничего. Там, где только что был замок и тысячи аватаров, осталась выжженная пустыня. Взрыв уничтожил всё и вся. Только хрустальные врата, портал в звёздную бесконечность, остались висеть над кратером, развершимся на месте замка. Первоначальный шок сменился ужасом, когда я понял, что произошло. Шестёрки взорвали катаклизатор. Другого объяснения быть не могло. Только этот могущественный артефакт способен причинить такие разрушения. Он не просто уничтожил всех аватаров в секторе, он даже уничтожил замок Анарака, который прежде по праву считался несокрушимым. Я смотрел на врата, зависшие в воздухе, и ждал неизбежного. Появление на дисплее приговора Game Over. Но вопреки ожиданиям, выскочила совсем другая надпись. Поздравляем! У вас есть дополнительная жизнь. И мой аватар постепенно материализовался на том же самом месте, где его убило. Перед открытыми вратами. Только вот врата теперь висели в нескольких десятках метров над котлованом возникшем на месте уничтоженного замка. Я посмотрел под ноги и обнаружил, что никакой опоры под ними нет. Так же, как и реактивных сапог и всех магических приблуд в инвентаре, которые могли бы спасти в такой ситуации. Я на миг завис в воздухе, как хитрый койот из мультика про дорожного бегуна. Предпринял безуспешные попытки ухватиться за край врат и сверзился вниз. От удара о землю я потерял сразу треть хитов. С трудом поднявшись на ноги, я огляделся и обнаружил, что стою в большом котловане кубической формы. Прежде тут находился фундамент и нижний этаж замка Анарака. В нем было жутко тихо и совсем пусто. Ни камешка от разрушенного замка, ни обломков тысяч космических кораблей и летательных аппаратов. Вообще никаких следов того, что только что здесь разворачивалось масштабное сражение. катализатор уничтожил всё. На мне снова оказалась чёрная футболка и синие джинсы. Одежда, которая по умолчанию появляется на только что созданном аватаре. Я заглянул в свою статистику и инвентарь. Уровень и способности у меня остались прежние, а вот из инвентаря пропало все, за исключением единственного предмета, неразменного четвертака, который я получил за идеальную партию в пакман на аркаде. С тех пор я так и не нашел способ вынуть его из инвентаря и подвергнуть каким-нибудь заклинанием прорицания или идентификации, чтобы узнать его назначение. Честно говоря, среди всех этих треволнений я вообще о нем забыл, зато теперь я понял, что это. Артефакт, однократно дающий его владельцу дополнительную жизнь. Раньше я даже не подозревал, что такое вообще возможно. Еще ни один аватар не получал дополнительную жизнь за всю историю Оазиса. Я выбрал четвертак и попытался вынуть его из инвентаря. На этот раз получилось. Монетка легла на ладонь. Единственная её магическая сила исчерпалась, и теперь это был обыкновенный четвертак. Задрав голову, я посмотрел на врата, парящие метрах в пятнадцати надо мной. Они по-прежнему оставались открытыми, но я не имел ни малейшего понятия, как до них добраться. У меня не было ничего, что позволило бы подняться на такую высоту. Ни корабля, ни реактивных сапог, ни магических предметов, ни хоть стремяночки какой-нибудь. Короче, я стоял у самых врат и не мог войти в них. «Эй, Си! Алло! Слышишь меня?» Голос Эйча звучал прямо над духом. Только теперь не обработанный под мужской, а настоящий, как в реале. Я не понял, что происходит. Никакой радиосвязи у меня сейчас не было. Да и аватар Эйча погиб. «Ты где?» — спросил я в пустоту. «Я сдох!» — отозвался Эйч. «Как и все остальные, кроме тебя». «Тогда как ты со мной говоришь?» «Мы тут видим и слышим тоже что и ты. Ог нас подсоединил». «Ой, только и сказал я». «Надеюсь, вы не против, Парсифаль?» — пробасил Ог. «Если против, только скажите!» Я подумал и ответил. «Да, нет, всё нормально. Сёта и Артемида тоже меня слышат!» «Да!» — отозвался Сёта. «Слышим! Слышим!» Судя по голосу, Артемида едва сдерживала клокочущую в ней ярость. «Сидим тут, дохлые, как селёдки! Вопрос в том, почему ты живой, Парсифаль?» «Да, Си!» — подхватил Эйч. «Нам всем эта малость интересна!» «Как так получилось?» Я достал четвертак и поднес к глазам, чтобы друзья его рассмотрели. «Вот эту монету я получил несколько месяцев назад на Аркаде за то, что сыграл идеальную партию в Пакмана. Это артефакт, и до сегодняшнего дня я не знал его предназначение Как выяснилось, он дает одну дополнительную жизнь». Воцарилось молчание. А потом Эдж разхохотался. ну и везущий же ты ублюдок!» Тут в новостях говорят, что сгинули все аватары, находившиеся в десятом секторе. Больше половины всего населения Оазиса полегло. «Это был катаклизатор?» — спросил я. «Ну а что еще?» — ответила Артемида. «Видимо, все-таки это шестерки тогда купили его на аукционе. И все это время хранили, выжидая подходящего момента». «Но выходит, что они заодно угробили всю свою армию», — заметил Сёто. «Для чего?» «Она и без того была почти вся перебита», — сказала Артемида. «У шестерок не было выбора», — предположил я. «Только так они могли остановить нас. Мы открыли третьи врата и уже собирались войти в них». Тут мне в голову закралось подозрение. «Стоп! А откуда они об этом узнали?» «Следили за нами», — догадался Эйч. «Наверняка расставили вокруг врат камеры наблюдения». «Тогда они видели, как мы их открывали, и знают, что для этого нужно», — заключила Артемида. «Ну и пусть себе», — вмешался Сёта. «Аватар Соренто мёртв, так же, как и все его шестёрки». «А вот и нет», — ответила Артемида. «Посмотрите на доску почёта. Там под ником Парсифали значится 20 номеров шестёрок. И напротив каждого значок хрустального ключа». «Чёрт!» Хором выдохнули Эйч и Сёто. «Видимо, шестёрки с самого начала предполагали, что им придётся взорвать катаклизатор», — сказал я. «Вот и подстраховались, оставив за пределами десятого сектора резерв. Вероятно, эти запасные ждали в звездолёте где-то у самой границы». «Ты прав!» — ответил Эйч. «А это значит, что к тебе летят двадцать шестёрок! Так что шевели корявками! Ты должен успеть пройти врата раньше их! Другого шанса не будет!» Он тяжело вздохнул. «Для нас охота уже закончена, так что мы все болеем за тебя, Амиго! Удачи!» «Спасибо, Эйч!» «Гокун о Иноримасу!» — произнес Сёта. «Приложи все усилия!» «Ладно, я ждал благословения от Артемиды и получил его, после долгой паузы!» «Удачи, парсефаль «Эйч прав, другого шанса у тебя не будет, и ни у одного пасхантера тоже!» Её голос сорвался, как будто она сдерживала слёзы. Она глубоко вздохнула и закончила. «Короче...» Не Постараюсь, но если что, не обессудьте. Я бросил еще один взгляд на открытые врата, такие далекие, а потом начал пристально рассматривать окружающий меня голый камень, отчаянно пытаясь отыскать хоть что-нибудь, что помогло бы до них добраться. В дальнем углу котлована я заметил что-то маленькое, всего несколько мерцающих пикселей. Я побежал туда. «Не то чтобы я хотел говорить под руку, как рун крутить», — начал Эйч. «Но куда тебя нелегкая несет?» «Я тут остался с голыми руками. Все, что у меня было, уничтожил катаклизатор. Надо найти нечто, позволяющее долететь до врат». «Ну здорово», — вздохнул Эйч. «Час от часу не легче». Предмет в дальнем углу оказался бета-капсулой. Она парила в нескольких сантиметрах над дном котлована, вращаясь по часовой стрелке. катализатор уничтожил в секторе все, что можно было уничтожить, но артефакты вечны, так же, как и врата. «Бета-капсула!» — обрадовался Сёто. «Ее туда взрывной волной отбросило! Ты можешь превратиться в ультрамена и достать до врат!» Я поднял капсулу над головой, и нажал на кнопку активации. Ничего не произошло. Зараза! Пробормотал я, сообразив, в чем дело. Ничего не выйдет. Капсула срабатывает один раз в сутки. Я убрал бесполезный предмет в инвентарь и продолжил обыскивать котлован. А у вас при себе не было никаких артефактов? Ничего такого, что дает способность летать или телепортироваться? «У меня ничего», вздохнул Сёта. «У меня был меч Баира», — ответил Эйч. «Но он тут ничем не поможет». «Зато мои конверсы очень даже помогут!» Воскликнула Артемида. «Конверсы?» Переспросил я. «Ну, кеды! Черные! Чак Тейлор! all- stars Наделяют владельца быстротой и способностью летать. «Класс! То, что надо! Осталось только их найти!» Я бежал по котловану, сканируя глазами голый камень со всех сторон. Спустя минуту я нашел меч Баира и сунул в инвентарь. Но на поиски конверсов ушло еще минут пять. Их я обнаружил на южной стороне котлована. Я сунул в них ноги, и кеды тут же приняли форму моей ступни. «Я их тебе верну, Арти! Честное слово!» — пообещал я, завязывая шнурки. «Да уж, пожалуйста!» — пробурчала она. «Они мои любимые!» Я разбежался, подпрыгнул и взмыл вверх. Сделал в воздухе петлю, развернулся и полетел к вратам. Но у самой цели отпрянул вправо и завис. Хрустальные врата парили совсем рядом, в паре метров от меня. Картина напоминала вступительные титры оригинального сериала «Сумеречная зона». «Чего ты ждешь?» — заорал Эйч. «Шестерки явится в любую минуту!» «Да, я знаю. Мне нужно вам кое-что сказать». «Ну, говори уже!» — ревкнула Артемида. «Время дорого, идиот!» «Ладно, ладно, короче, я понимаю, каково вам сейчас. Все сложилось очень несправедливо». «И я хочу, чтобы вы знали, если я доберусь до яйца, приз мы поделим на четверых поровну!» Воцарило гробовое молчание. «Алло!» — позвал я, выждав несколько секунд. «Вы меня слышите?» — мне ответил Эйч. «Си, ты опух!» С чего тебе это в голову сбрело? С того, что только так будет честно. С того, что без вас я бы вообще сюда не добрался. С того, что мы все четверо заслужили того, чтобы заглянуть во врата и увидеть, чем закончится игра. А еще с того, что мне нужна ваша помощь. Вот с этого места поподробней, сказала Артемида. Мне нужна помощь, вы правы, у меня только одна попытка Второго шанса не будет ни у кого Скоро явятся шестерки и сразу войдут во врата Я должен успеть раньше их И это гораздо более вероятно, если вы меня подстрахуете Ну что? Я в деле, Си Сразу ответил Эйч Я по-любому собирался тебе подсказывать, тупица И я согласен, произнес Сета Мне терять нечего Давай-ка внесем ясность потребовал Артемида «Ты хочешь поделить приз на всех, если мы тебе поможем?» «Нет, если я возьму яйцо, то разделю приз с вами в любом случае, вне зависимости от вашего решения, но помочь мне в ваших же интересах». «Полагаю, у нас нет времени зафиксировать договор в письменной форме?» – спросила Артемида. Я задумался, а потом открыл меню управления своим видеоканалом и включил прямую трансляцию, чтобы все мои зрители, которых в тот момент было больше 200 миллионов, слышали то, что я собираюсь объявить. «Всем привет!» – провозгласил я в камеру. «Говорит wait Водс, он же Парсифаль!» Сим, сообщаю, при свидетелях, что если добуду пасхальное яйцо Холидея, призовые деньги поделю поровну с Артемидой, Эйчем и Сёто. Честная пасхантерская, крест на пузе, зуб на рельсы, чтоб мой нос в землю врос и отвалились уши. Короче, вы поняли. Если совру, считайте меня бесхребетным слизняком, отсасывающим у шестерок. Когда я закончил, Артемида воскликнула. «Чувак, ты рехнулся? Я пошутила!» сказал я. «Ну да, и я так и понял». Я хрустнул костяшками, влетел во врата, и мой аватар исчез в вихре звезд. Конец 37 главы.